Глава девятнадцатая. Треблинка. Есть в любом языке такие слова «милые», «уютные», «приятные», сами по себе, просто по своему звучанию. «Бабушка», например, или там «валенки», или «треблинка». А еще есть такие населенные пункты, названия которых с определенного момента ни у кого с географией не ассоциируются потому что когда-то произошедшие в них события, как правило, трагические, начисто стирают из памяти все, что с трагедией не связано, все, что было до или после нее. Впрочем, если бы не эти события, об этих местах, скорее всего, вообще бы никто, кроме их жителей, не знал. И это тоже Треблинка. Слово, как из детской скороговорки. Так назвал свою книгу воспоминаний один из выживших чешский еврей Рихард Глацар. Возможно, некоторым словам просто не везет. Вот так не повезло небольшой польской деревне в 60 километрах к востоку от Варшавы. Территория была заселена уже в каменном веке. Название впервые упоминается в исторических рукописях в 1436 году. В настоящее время нет школы, медицинских заведений и мест размещения туристов. Движение поездов прекращено в 1998 году за ненадобностью, но зато есть водяная мельница XIX века, внесенная в реестр памятников истории и природы Мазовецкого воеводства. Потому что теперь Треблинка известна всему миру как место, где за несколько месяцев было убито более 800 тысяч человек. Самое большое в мире еврейское кладбище, не поддающееся пониманию и объяснению пример последствий человеческого безумия, возведенного в ранг государственной политики. И, что известно, куда менее, место одного из первых массовых восстаний людей, обреченных на смерть. С июля 1942 года до августа 1943 года здесь действовал нацистский лагерь смерти для евреев и цыган. На этом небольшом клочке земли за год был уничтожен почти миллион евреев, в основном польских, и несколько тысяч цыган из различных стран Европы. В центре лагеря были устроены газовые камеры, в которых умерщвлялись люди, после чего их закапывали на окрестных полях и в лесах. Позднее тела убитых были эксгумированы и сожжены. Предыстория. Во время Второй мировой войны на территории оккупированной Польши в окрестностях Треблинки были размещены два концентрационных лагеря трудовой лагерь Треблинка-1 и Треблинка-2, лагерь смерти, созданы в рамках акции «Рейнхард» – нацистского плана уничтожения евреев. Справка. Операция «Рейнхард» или «Рейнхардт» – кодовое название государственная программа Третьего Рейха по систематическому истреблению евреев и цыган в генерал-губернаторстве. Так называлось административно-территориальное образование на территории – оккупированной в 1939 году нацистской Германией, Польши. В ходе операции «Рейнхард» с июля 1942 года по октябрь 1943 года в трех лагерях смерти Белжец, Собибор и Треблинка были убиты свыше двух миллионов евреев и около 50 тысяч цыган из пяти кругов генерал-губернаторства – Варшава, Люблин, Радум, Краков и Галиция. В рабочий лагерь Треблинка-1, построенный весной 1941 года, отправляли окрестных поляков, чем-то провинившихся перед оккупантами. До 23 июля 1944 года в лагере побывали 20 тысяч узников, в основном поляки из окрестности Треблинки. Около 10 тысяч из них были убиты немцами и украинскими охранниками. В мае 1942 комендант лагеря Франц Штагель Получает секретный приказ построить второе отделение лагеря, которое впоследствии получило название «Треблинка-2». Строительство строго засекреченного объекта ведется в глубокой тайне. Глухая ограда и патруль, выставлены в лесу по периметру в километре от лагеря. У дозорных приказ стрелять без предупреждения в любого, кто покажется в запрещенной зоне. Немецким самолетам запрещено летать над лагерем. Прибывающие грузовые поезда останавливаются перед закрытыми воротами. Никто из посторонних не должен знать, что происходит внутри. Такая секретность была вызвана тем, что, в отличие от Треблинки-1, Треблинка-2 была лагерем смерти. На совсем небольшой площади, всего 600 на 400 метров, было оборудовано все для быстрого массового убийства. Лагерь смерти Треблинка-2 – Существовал с 22 июля 1942 года по октябрь 1943 Переломным моментом стало восстание узников рабочего лагеря, вскоре после которого лагерь был ликвидирован. Уничтожение евреев К лету 1942 года компания по уничтожению европейского еврейства, который руководил хозяин концлагерей Генрих Гиммлер, приняла невиданный размах. В рамках окончательного решения еврейского вопроса началось истребление польских евреев в трех новых лагерях смерти генерал-губернаторства Бельзене, Белжице, Сабиборе, Сабибури и Треблинке. По разным оценкам, всего в Треблинке было убито от 750 до 900 тысяч человек. Большее число жертв было только в расположенном недалеко от польского города Освенцем лагере Аушвиц-2, самом известном теперь лагере смерти. Подавляющее большинство жертв, 99,5%, были евреями из Польши. Уже при создании лагеря были приложены немалые усилия для того, чтобы жертвы до последнего не понимали, что их ждет. Газовые камеры замаскированы под обычные душевые построена целая бутафорская станция с указателями показывающими направления в разные города билетными кассами и даже настоящим оркестром встречающим прибывающих пассажиров веселой музыкой причем эти пассажиры приезжают сюда за собственные деньги оплатив свой билет и прихватив самые ценные вещи ведь им сказано что их просто переселяют на восточные территории были аккуратные цветники и обнадеживающие речи, эсэсовцы говорили жертвам, что как только те помоются, а их одежду продезинфицируют, их отправят в трудовой лагерь. Впоследствии, когда польские евреи узнали о массовом истреблении, от некоторых из этих трюков нацисты отказались. Неизвестно, кому из проектировщиков лагеря первому пришла в голову изуверская идея с фальшивым вокзалом, но экономически она себя оправдала позволив значительно уменьшить штат охраны. В лагере, в котором за год успели уничтожить по некоторым подсчетам более 900 тысяч взрослых мужчин, женщин и детей, было всего три десятка немецких охранников и сотня выпускников учебного лагеря «Травники» — добровольцев из гражданского населения, которых обучали как подручных для охраны концлагерей. Большую часть таких добровольцев составляли украинские националисты, Также среди травников были русские, разочаровавшиеся в советской системе, белорусы, прибалтийцы и туркестанцы. Операция «1005» – кампания по уничтожению физических свидетельств массового уничтожения, была начата в Треблинке в марте и продолжалась до июля 1943 года. Тела убитых сначала закапывали в больших коллективных могилах, Но весной 1943 года, после посещения лагеря Гиммлером, в лагерь пригнали огромные экскаваторы, с помощью которых вырыли трупы. Гиммлер приказал все тела убитых выкопать и сжечь, а вновь убиваемых – сжигать, а не закапывать. За неимением крематориев тела сжигали в огромных ямах. Василий Гроссман в своей книге «Треблинский ад» делает такой вывод о причинах, побудивших Гиммлера, лично посетить Треблинку и отдать приказ о кремации тел, несмотря на сложность этой процедуры. Причина была лишь одна – Сталинградская победа Красной Армии. Видно, ужасно была сила русского удара на Волге, если спустя несколько дней в Берлине впервые задумались об ответственности, о возмездии, о расплате. Если сам Гиммлер прилетел самолетом в Треблинку – и приказал срочно заметать следы преступлений, совершаемых в 60 километрах от Варшавы. Такое эхо вызвал могучий удар русских, нанесенный немцам на Волге. Подготовка к восстанию 1943 год стал переломным во Второй мировой войне. В лагере смерти Треблинка-2 известия о немецких поражениях встретили и с радостью, и с волнением, Стало понятно, что эсэсовцы вскоре ликвидируют лагерь и оставшихся заключенных, чтобы уничтожить все следы своих преступлений. Планировать восстание и массовый побег начала группа заключенных, назвавшая себя Организационным комитетом. В состав комитета вошли бывший офицер польской армии доктор Джулиан Харажицкий, старейшина лагеря Марселе Галевский, бывший чешский офицер армии Зелоблох. Зев Курланд, Капо, заключенный в нацистском концлагере, который выполнял административные задачи в больнице лагеря, и Джанкиль Верник, плотник, который работал в зоне уничтожения. Почти сразу у подпольщиков начались серьезные проблемы. В апреле 1943 года заместитель коменданта лагеря обнаружил Харажицкого, который отвечал за закупку оружия с большой суммой денег. Бывший польский офицер предпочел смерть пыткам и совершил самоубийство, проглотив заранее приготовленный яд. По другой версии, 19 апреля случилось так, что доктор Харажицкий не по всем правилам отдал честь унтерштурмфюреру Францу, и тот ударил его по лицу хлыстом. Вне себя от гнева Харажицкий выхватил нож и замахнулся на обидчика, но тот выпрыгнул в окно. Немцы, сбежавшись на крики перепуганного Франца, хотели схватить Харажицкого живьем, но не удалось. Доктор успел принять яд. Восстание, намеченное на 21 апреля, было отложено. Несмотря на смерть Харажицкого и трудности с приобретением оружия, комитет продолжил подготовку восстания. Узники сумели сделать запасной ключ к хранилищу оружия. Еще более укрепила их решимость и повысила боевой дух известия о восстании в Варшавском гетто. Восстание. Организационный комитет состоял из десяти человек постоянных рабочих лагеря. Это трудно даже представить, но целью горстки измученных узников стал не просто побег, а месть за сотни тысяч невинных жертв, уничтожение лагеря вместе с палачами. Надо было раздобыть... Необходимое количество взрывчатки из немецкого оружейного склада, который находился на территории лагеря. Но приблизиться к складу было почти невозможно, а его бронированные двери были заперты тяжелыми замками. Сделать слепок с ключа от склада удалось рабочему слесарной мастерской Зальцбергу, которого удачно послали чинить замок. Изготовление копии ключа в тайне от надзирателей занимает у Зальцберга несколько месяцев. Комитетом. Организовано три боевые дружины по 20 человек каждая. При этом соблюдается строжайшая конспирация, так что никто из членов дружины не знает товарищей по оружию. После смерти Харажицкого командование принимает на себя доктор Лехтер. Кроме него, в организации восстания активно участвуют заключенные Курлянд, инженер Галевский, инженер Судович, Зальцберг и Гелло из Чехословакии. Тщательно разработан план взрыва и уничтожения всего лагеря. Планируется раздобыть несколько десятков динамитных зарядов или гранат и в назначенный момент использовать их одновременно. Но склад непрестанно находился под надзором. Наконец, заговорщикам везет. В конце июля 1943 года немцы начинают очистку площади от кирпичей и обломков. Заключенные, занятые этой работой, Целый день находится возле склада, и часовые в конце концов перестают обращать внимание на основавших взад-вперед доходяг. Операция начинается 2 августа. Подпольщики незаметно открывают двери склада и впускают туда одного из членов организации. В то же время им удается вынуть стекло из зарешеченного окна в противоположной стене склада, где нет часовых, и вытащить через решетку 20 гранат небольшого размера, но зато большой взрывчатой силы. 20 автоматов и несколько десятков заряженных револьверов. Везение продолжается. Засланный выходит из склада никем не замеченным. Оружие заключенные немедленно развозят в повозках, на которых вывозился битый кирпич и прочий хлам. На площади оружие делят между собой командиры боевых групп. Дальше в дело вступает еще один член боевой дружины. Дезинфектор, который работал на площади и в бараках, постоянно разбрызгивая из распылителя дезинфицирующую жидкость. Когда взрывчатые вещества собраны, дезинфектор вливает в распылитель 25 литров бензина и совершенно открыто ходит по территории лагеря, обливая бензином намеченный к поджогу объекты. Восстание должно начаться в 16.45. Несмотря на строгую конспирацию, В лагере царит всеобщее возбуждение. Члены боевых групп, зная, что идут на неизбежную смерть, прощаются с товарищами. Эсэсовцы чувствуют, что в лагере творится что-то необычайное, но не могут понять причин. Учитывая такое настроение, командование заговорщиков решает начать восстание на час раньше. Из-за этого некоторые приготовления не доведены до конца, но другого выхода нет. Сигналом к восстанию должен служить ружейный выстрел около рабочих бараков. В 15.30 командиру доносят, что все подготовлено, люди ждут приказа. В 15.45 раздается несколько ружейных выстрелов. Один из бойцов укладывает на месте гауптштарфюрера Кютнера и шпика Куба. В следующую секунду одновременно раздаются взрывы 20 гранат и начинают строчить автоматы дружинников. Прежде чем немцы успевают понять, что происходит, лагерь охвачен пламенем. Взлетает на воздух оружейный склад, все кругом горит, остаются целыми лишь газовые камеры, так как к ним абсолютно невозможно приблизиться. Под стрельбой из сторожевых вышек группе в 200 или 300 человек каким-то чудом удается прорваться через колючую проволоку, которой обнесен лагерь. Вместе с лагерем, где восставшие застрелили 25 эсэсовцев, и 60 солдат внутренней охраны, погибло также 700 еврейских заключенных рабочих. Почти все члены организационного комитета, включая Галевского, Блоха и Курланда, погибли во время восстания. Большинство из тех, кому удалось вырваться из пылающей треблинки, погибли в стычках с немцами, которые бросились в погоню из соседнего лагеря, либо были убиты или переданы властям местными жителями. Были, конечно, и другие местные жители, польские крестьяне, несмотря на угрозы и обещания оккупантов, спасавшие беглецов. В числе немногих выживших, кому удалось сбежать от преследователей, были Самуэль Вилленберг, Рихард Глацар и Янкель Верник, оставившие после себя воспоминания о тех трагических событиях. Из интервью с Самуэлем Вилленбергом. Автор – Йозеф Паздарко. Самуэль Вилленберг. На момент интервью ему было 90 лет. Один из немногих узников, кто выжил во время бунта и дождался окончания войны. Как началось восстание в Треблинке? О том, что в лагере происходит что-то странное, я узнал только зимой. Все были страшно подозрительными. Люди вообще не общались. Воспринимали друг друга как опасность. Но потом появился шанс. Рабочие бригады получили задание починить и достроить в лагере здание, где должен был быть склад оружия. Попасть туда можно было через большие железные двери. Было похоже, что они 19 века. Наши слесари должны были сделать новый замок и ключ. Один отдали немцам, второй тайно спрятали. Этот доступ к оружию был нашим шансом. Вы действительно планировали захватить весь лагерь? Мы были наивными, ужасно наивными. Все думали, что с парой украденных винтовок мы организуем бунт, мы будем как солдаты и ура. Сила фантазии велика, но действительность была жестокой. С того склада у нас были какие-то гранаты и винтовки. Одному заключенному удалось взорвать емкость с бензином. Раздался сильный взрыв. Думать, что все мы убежим в лес, это просто утопия. Немцы начали стрелять со сторожевых вышек и быстро взяли ситуацию под контроль. Первых, кто стал убегать, застрелили. Некоторые заключенные вообще не присоединились к восстанию. Те, с большими носами, евреи, как из немецких карикатур, где они могли спрятаться. Не сражались и старшие, те, кому было за 40. Они знали, что им не перепрыгнуть заграждение вокруг лагеря. Но мы все же попробовали и через проволоку, баррикады и мертвые тела друзей мы бежали из лагеря. Потом через железнодорожные пути, и дальше, быстро и бездумно. Во время побега я чувствовал, что мне что-то попало в ногу. Ботинок наполнялся кровью, но я несся дальше. Вы, как заключенные, должно быть, сильно бросались в глаза. На вас была лагерная одежда? Нет, в Треблинке специальных роб не было. Каждый ходил в том, что насобирал себе из куч одежды. Но и так нас было легко узнать. Побритые наголо, худые. С первого взгляда было ясно, кто мы. Я со временем отделился от остальных и попробовал действовать самостоятельно. Почему? Наверное, какой-то инстинкт. Не знаю. Потом я понял. Когда немцы позже искали беглых заключенных, они спрашивали людей в округе, куда они побежали. И люди говорили, туда побежала одна группа, туда другая, а я был один. Может быть, поэтому я в итоге и выжил. У вас были с собой какие-то деньги? Где-то сто долларов, мне их дал друг Альфред Бэм. Сам он не смог сбежать. У кого-то из заключенных были бриллианты и прочие ценности. Они думали, что это спасет им жизнь» но поляки сразу же все отбирали и сдавали беглых, как только узнавали, что у них при себе ценные вещи. Вас никто не выдал. Как такое возможно? Понятия не имею. Наверное, мне просто повезло. Может быть, я правильно рисковал. И еще у меня не было явных еврейских черт лица, и я хорошо говорил по-польски. Четыре дня меня прятали польские крестьяне, но у них я не мог оставаться долго. Лагерь был слишком близко, риск был велик. Они боялись? Ужасно. Я тоже страшно боялся. Больше всего по пути в деревню Вулька-Надгорна. Она была недалеко. Я ночевал в стоге сена, и еще до утра появились украинцы. Они искали сбежавших заключенных, стреляли повсюду. Но моего укрытия они, к счастью, не обнаружили. Утром я пришел на железнодорожную станцию Костки. Теперь ее уже нет. Позднее дорога перестала работать. Рядом со станцией был небольшой магазин с продуктами. Я подождал, пока выйдут все покупатели, и вошел. Продавщица была молодой. Она дала мне попить и рассказала о том, что происходит в округе. Как немцы повсюду ищут, как они грозились убить ее двоюродного брата. И все равно она дала мне 20 злотых и сигареты в придачу. Потом я быстро смылся из магазина. У станции стали появляться продавцы мяса, они направлялись в Варшаву. Среди них была и одна женщина, она мне в итоге и помогла. Она разрешила называть себя тетушкой и купила мне билет на поезд. Я помогал ей загружать тяжелые сумки. И уже где-то в полдень я был недалеко от Варшавы. Там я потом присоединился к восстанию и дождался окончания войны. «Кто из вашей семьи выжил?» Отец выдавал себя за глухонемого и в итоге дождался конца войны в Варшаве. Мы были вместе. Мать выжила благодаря своему русскому происхождению в Ченстахове. Две мои сестры остались в Треблинке, как и сотни тысяч других людей. Справка. Самуэль Вилленберг родился в Польше в 1924 году в семье еврея и полячки, принявшей иудаизм. В 1942 году он оказался в Треблинке, где через год принял участие в восстании, сумев вместе с другими узниками вырваться на свободу. Позже он примкнул к польскому подполью, а в 1944 году стал участником Варшавского восстания, подавленного нацистами. В 1950 году уехал в Израиль, где через 30 с лишним лет выпустил книгу, посвященную восстанию в Треблинке. Виленберг скончался в феврале 2016 года на 94-м году жизни. После побега. Приблизительно из 300 заключенных, которые сбежали из Треблинки, около ста выжили, остальные были пойманы и убиты эс-овцами. Восстание в Треблинке привело к скорому закрытию лагеря смерти. Последний транспорт с евреями из Белостока прибыл в лагерь 19 августа 1943 года. До 17 ноября 1943 года продолжалось полное до основания разрушение лагеря. Земля, где были закопаны тела жертв, была вспахана и засеяна люпином, травой, которая быстро разрастается и скрывает любые следы. Земля была передана украинскому немцу из команды охраны лагеря Стребелю, который держал тут обычное хозяйство, пока не вынужден был бежать в связи с наступлением Красной армии. На территории, где находилась Треблинка-1, после войны был высажен лес. Из рассказа «Треблинский ад» Василия Гросмана. После дня 2 августа Треблинка перестала существовать. Немцы дожигали оставшиеся трупы, разбирали каменные постройки, снимали проволоку, сжигали недожженные восставшими деревянные бараки. Было взорвано, погружено и увезено оборудование здания смерти, уничтожены печи, вывезены экскаваторы, огромные бесчисленные рвы засыпаны землей, снесено до последнего камня здание вокзала, наконец разобраны рельсовые пути, увезены шпалы. На территории лагеря был посеян люпин. Существование лагерей сильно сказалось на местных жителях в том числе и на их моральном состоянии. Имеются свидетельства о продаже жителями деревни, пойманных ими евреев, украинским охранникам лагеря в обмен на алкоголь. В поисках золота и драгоценности польские крестьяне выкапывали останки евреев из братских могил рядом с Треблинкой. Историк Ян Гросс утверждает, что мародерство в годы Второй мировой войны носило в Польше массовый характер. Треблинка Была освобождена 65-й армией после тяжелого двухдневного боя 22-23 августа 1944 года. Тогда же были обнаружены первые могилы жертв в Малишевском лесу. Дальнейшие раскопки мест захоронения проводились с августа 1946 года. Процессы над военными преступниками Работа в Треблинке стала основанием для судебного процесса над Иваном Демьянюком, одним из наиболее известных палачей Третьего Рейха. По показаниям бывших узников, Демьянюк обслуживал в Треблинке газовые камеры и был причастен к убийствам около 30 тысяч человек. Судебный процесс проходил в Израиле. В апреле 1988 года Демьянюк был приговорен к смертной казни. Однако в 1993 году Верховный суд Израиля отменил приговор за недостаточностью доказательств, хотя 18 независимых свидетелей опознали Ивана Грозного, надзирателя Треблинки, применявшего к узникам садистские пытки. Демьянюк избежал смертной казни, но череда судебных процессов в разных странах продолжалась до 2011 -го года. Пережив еще несколько судов, Демьянюк благополучно скончался в немецком доме престарелых в курортном городке Бад-Файленбах на 92-м году жизни. С 12 октября 1964 по 3 сентября 1965 в Дюссельдорфе проходил суд над сотрудниками лагеря. Комендант лагеря Курт Франц и трое других подсудимых получили пожизненный срок. Пять подсудимых получили сроки от 3 до 12 лет. Один подсудимый умер во время процесса, другой был оправдан. Комендант лагеря Франц Штагель успешно скрывался от правосудия до 1967 года, когда его арестовали в Бразилии и экстрадировали в Германию. На тот момент ему было 59 лет. В 1970 он был приговорен к пожизненному заключению а в 1971-м умер. Память Решение о создании мемориала на территории Треблинки-2 было принято 15 июля 1945 года во время встречи бывших узников лагеря. 18 июня 1947 года был создан Комитет охраны могил жертв в Треблинке. Первоначальной целью Комитета стала охрана мест захоронений, так как было много случаев раскопки могил в поисках драгоценностей и денег у мертвых. Конкурс на строительство мемориала был проведен в 1947 году под эгидой отдела воинских захоронений Министерства восстановления страны. В 1948 году начались работы по созданию мемориала погибшим, однако проект, включавший частичное восстановление лагеря смерти, не был реализован. Единственными выполненными работами стало обнесение в ноябре 1949 года территории бывшего лагеря смерти с забором из колючей проволоки. Новый проект мемориала был создан в 1955 году. В 1958-1962 годах была выкуплена территория размером 127 гектаров. Еще 5 гектаров вокруг лагеря, были переданы мемориалу в 1980-х годах государственным лесничеством. Участки бывших каменоломни и гравийного карьера были выкуплены у 192 владельцев. Торжественная укладка первого камня будущего мемориала состоялась 21 апреля 1958 года под девизом «Никогда больше майданоков, освенцемов и треблинок». Слова «никогда больше» написаны на главном памятнике мемориала. Официальное открытие памятника состоялось 10 мая 1964 года. В церемонии приняли участие около 30 тысяч человек. Открыл памятник вице-маршал Сейма ПНР Зенон Кличко. Почетными гостями на церемонии были бывшие узники Треблинки-2, Янкель Верник, Израиль, Рихард Глауар, Чехословакия, Берл Душкевич, Франция, и Зенон Галашевский, Польша. Как ни странно, история Треблинки практически не нашла отражения в кинематографе, если не считать документального фильма «Лагерь смерти Треблинка. Рассказ выживших» BBC 2012. Не так много существует литературных произведений об этом лагере, театральных постановок. Даже с точки зрения сохранения исторической памяти, Этому месту не повезло. Лагерь был полностью уничтожен еще до окончания войны. Потрясенный мир больше говорил о концлагерях, которые при освобождении оставались невредимыми и в которых многим узникам удалось остаться в живых. А в Треблинке выжили менее 70 человек. Сейчас это пустынное место монумент, а вокруг 17 тысяч камней. Посещают только ученые-историки, и редкие туристы.